Мария. Да, Антонио! Вызови скорую помощь. А зачем? Затем, что скоро мне понадобится помощь. Пусть эти негодяи привезут э, текилу, сигарет и, и чего-нибудь вкусненького. Антонио! Но ведь скорая помощь приезжает только когда кому-то плохо. А мне плохо. Мне очень плохо без текилы, сигарет и чего-нибудь вкусненького. А они наверняка сидят там и ничего не делают. Или ездят к этим симулянтам, которые делают вид, что они больны. Но, Антонио, я не уверена, что они приедут, если я назову им причину. «Как эти негодяи могут не приехать, если ты им скажешь, что у меня сердечный приступ?» «Но у тебя же нет приступа!» «Если они не привезут текилу, будет. Лучше не лечить болезнь, а предупреждать!» «О чем предупреждать болезнь, Антонио?» Ой, Мария, Мария, как же тяжело с тобой Ну, неси сюда сковородку Ты будешь прикладывать ее к больному месту? Да, Мария, к твоей голове Но у меня не болит голова, Антонио Да? А сейчас? Ой, да, Антонио, ты прав Сейчас болит, спасибо тебе Да не за что, вот еще Ой, опять болит